Глава 33. Лили. «Я и не надеялся, что вы придете. Мы сидели за уличным столиком итальянского ресторана возле Лестер-сквер. Я еще не пришла в себя после ужина с Карлой, не говоря уже о происшествии с Томом. Отчасти это и стала причиной, почему я здесь. Погода непривычно солнечная для этого времени года. Я без пальто но не снимаю темных очков в красной оправе. Очки дают необходимую защиту от яростно пылающего оранжевого диска в небе, а заодно помогают рассматривать собеседника, не позволяя ему уставиться мне прямо в глаза, что он всегда хорошо умел. Джо Томас, надо сказать, ничем не отличается от бизнесменов, которые торопливым шагом проходят по улице. Респектабельный, в своем темно-синем костюме, гладко выбритой, аккуратно подстриженной, начищенной до блеска черные туфли с острыми носами, загар. — Что вам нужно? — я нарочно говорю ровным, без эмоций, голосом. — Веди себя, как обычно, — твержу я себе. Поэтому я и предложила этот столик у всех на виду. Его пальцы передвинули нож и вилку, уложив их ровно по краям салфетки под прибором. Ногти у него чистые и ухоженные. — Это не очень вежливо. — Невежливо? — засмеялась я. — А как вы тогда назовете препятствование правосудию? Я понизила голос, хотя и так говорила тихо. — Вы убили свою подружку и внушили мне, что невиновны. «Вам хотелось, чтобы я оказался невиновным. Мой собеседник подался вперед, и его дыхание смешивалось с моим. Вы думали, я такой же, как ваш брат. Я отстранилась, напрасно я сюда пришла. Однако у меня накопилось слишком много вопросов. Я не хочу, чтобы вы присылали открытки. Откуда вы узнали, когда у меня день рождения? Нашел в интернете. Там почти все можно найти». Джо Томас улыбнулся. «Поймите, я лишь хотел напомнить, что по-прежнему думаю о вас. Но я здесь из-за Тома. Я замерла. То есть...» «Мне кажется, вы догадываетесь, поэтому и пришли». «Я объявился бы раньше, но до недавнего времени работал за границей. Возвращаюсь и узнаю, что у вас ребенок». Он снова перегнулся через стол. Лили, мне нужно знать. Ребенок мой? Я похолодела. Ноги под столом затряслись. Грубые слова едва не вылетели изо рта, но мне удалось сдержаться и заменить их более приличными. Нет, конечно. Не будьте нелепым, я не знаю, о чем вы говорите. Придерживаясь за край стола, я встала. Я говорю о нас, умоляюще сказал Джо. Сквозь надменность... Прорезалась нотка отчаяния. «Не уходите, я должен знать правду». «Правду?» Я засмеялась. «Что вы знаете о правде?» «У вас разыгралось воображение, мистер Томас». Я замолчала. Не его вина, что у него поведенческие отклонения, как мы утверждали в суде, но это не объясняет всего, что он сделал. Двенадцать лет назад Вы были моим клиентом, и я горько жалею о том дне, когда помогла вам выйти на свободу. Никогда себе этого не прощу. От выступивших слез перед глазами все расплывалось. Несчастная Сара Эванс. Джо схватил меня за руку. У меня тоже есть чувство. Я сделала ошибку и сожалею о ней. Но ведь это же помогло другим, Вспомните, сколько жертв получили компенсацию. Я высвободила руку. На нас смотрели с соседних столиков. Бросив на стол двадцатку, я вышла из ресторана и, не оглядываясь, зашагала через площадь. С Томом беда. Даже сейчас, спустя несколько недель, меня преследует голос матери, дрожащей от страха. Я слышу его во сне. «Слышу, когда просыпаюсь. Слышу, когда мне полагается внимательно слушать на совещаниях, хотя умом понимаю, что этот экстренный случай уже улажен. До очередной выходки Тома». Мы с Эдом, конечно, срочно выехали в Девон. Буквально на следующий день после шокирующей встречи с Карлой в галереи. Я диктовала краткие, резкие инструкции секретарше и младшим сотрудникам, А Эд вел машину, сжав губы в тонкую линию, всем своим видом говоря. «Ради бога! Неужели ты не можешь забыть о работе, когда речь идет о нашем сыне?» Я понимала его недовольство. Я говорила себе то же самое, особенно когда видела женщин с сыновьями возраста Тома на улице или в очереди в музей мадам Тюсо. Однако Том не стал бы стоять в очереди. Он бы громко беспокоился, правильно ли поставил ноги. Спросил бы женщину впереди, почему у нее бородавка на подбородке. Давно ли она появилась, и почему она ее не удаляет? Дети вроде том и не осознают, что говорят дерзости. Мне пришлось бы, испытывая неловкость, объясняться, а женщине с бородавкой выйти из очереди. Конечно, тяжело, когда подросток ведет себя, как двухлетний малыш. Но с этим я в состоянии справиться. Справиться со вспышками агрессии намного сложнее. Взять хоть шрам у меня на лбу. Это Том нечаянно задел сковородкой. Я не убрала кухонную посуду на положенное место. Вот сынок и кинулся наводить порядок. А след на предплечье Эда... Это он однажды пытался сыграть с сыночком футбол. Но Том плохо ориентируется в пространстве, особенно с детей с таким диагнозом. Он расстроился и впился зубами Эду в руку. Мы всячески старались применять структурную стратегию, чтобы справляться с трансгрессивным поведением, согласно одному весьма полезному совету в интернете. Но Том становился старше и крупнее, он уже перерос меня, и ситуация усугублялась. Он все чаще позволял себе выкидывать номера, и дальше терпеть это было нельзя. Это стало предельно ясно после пятичасового марш-броска в Деван. Утром нас ждала у себя директор школы. Ваш Том набросился на учительницу с ножницами. Безнадежность в голосе директрисы, обычно выражавшей большое сочувствие, дала понять, что она тоже дошла до предела. Тому, несмотря на его особые потребности, разрешили посещать местную школу благодаря нашим связям. «Я там училась, а мама является членом попечительского совета и настойчивым просьбам. Мы хотим, чтобы сын рос в обычной обстановке». Если поместить его к таким, как он, доказывали мы с Эдом, у него не будет ролевых моделей, и его поведение не изменится. Мы делали все возможное, но мы с ним уже не справляемся. Директриса говорила так, будто мы с Эдом тоже стояли перед ней с ножницами. — С учительницей все в порядке? — едва сдерживаясь, спросил Эд. — Как сказать? — отрывисто ответила директриса. Если пять швов считать порядком, то да. — Том тоже ушибся, — вспылил муж. — Он упал сам. Я привыкла выступать посредником между клиентами или между клиентом и баристером, но когда заходит речь о моей семье, вся моя профессиональная подкованность куда-то исчезает. — Придерживайся фактов, — твердила я себе, как твержу клиентам перед процессом. «Придерживайся фактов». «Не могли бы вы нам рассказать, что конкретно произошло?» — попросила я. «Мама сказала, что на уроке географии вышел спор». Директриса взглянула на меня с неодобрением. Детям дали задание вырезать географические карты. Том расшумелся из-за того, что у него вышло якобы неровно, и заявил, что ему нужно больше времени». Учительница ответила, что он прекрасно справляется, а закончить надо до большой перемены. Между ними разгорелся спор, в ходе которого Том схватил ножницы и едва не заколол ее. К счастью, учительница успела отскочить, и ножницы вонзились в стол. «Подождите, вы же сказали, ей наложили швы». «Да», — директриса сверлила Эда взглядом, будто он был ничем не лучше Тома. Она упала, пытаясь увернуться от ножниц, и разбила голову. То есть не Том ее порезал, а произошел несчастный случай. «Не в этом дело!» — повысила голос директриса. «Все могло закончиться фатально». «Так это же все объясняет», — облегченно вырвалась у меня. «Том не хотел ей навредить». Ему самому было плохо от того, что очертания его карты несовершенны. Разве вы не понимаете?» Директриса покачала головой. «Нет, миссис Макдональд, не понимаю». «Вы же знаете, Тому нужно, чтобы все было правильно. Это его особенность». «Пусть так, но я не потерплю насилие в отношении персонала школы. Вам еще повезло, что мы не обратились в полицию». Директриса встала, показывая, что разговор окончен. «Мне очень жаль, но вы наверняка помните, что сказал в прошлый раз педагог-психолог». В моей памяти промелькнул случай, когда Том на игровой площадке слишком близко подошел к одной из девочек. У него проблемы с восприятием личного пространства. Она его оттолкнула, он толкнул ее в ответ. Девочка неловко упала и сломала запястье. Вся вина, по моему мнению, несправедлива, была возложена на нашего сына. А теперь очередной пример его поведения, устало сказала директриса. Мы не можем больше держать у себя Тома. Пришло время задуматься о специальной школе, где могут справиться с его проблемами. А пока он отстранен от занятий. Как всегда вмешалась моя мама. Она уже проходила трансгрессивное поведение с Дэниелом, и на этот раз твердо настроилась все сделать правильно. Мы присмотрим за ним дома, пока вопрос не решится, настаивала она, измученная встречей с директрисой. А где он сейчас? Мама закусила губу. У себя. Задвинул чем-то дверь и не открывает. Но с нами разговаривает, стало быть, с ним все нормально, наверное. Ужас холодной стрелой пронзил сердце. Мне представилось, как Том выбрасывается из окна, режет себе запястье ножницами, висит под потолком. Мы с Эдом бегом кинулись на второй этаж. «Том, это мама! С тобой все в порядке?» «Молчание!» «Том», — сказал Эд, — «мы знаем, что произошло в школе. Впусти нас!» Это можно было продолжать до вечера. Том на такой не поддавался. — Я не хочу разговаривать. — Ты знаешь, что учительнице пришлось накладывать швы? — Не отступал Эд. — Могла бы и не накладывать, — отрезал Том. — Не надо было падать. Учительница виновата, что упала, и я виновата, что расстроила Дэниела перед его концертом. Это виноват, что не рассказал мне о Трасте. Джо виноват в убийстве Сары Эванс. Кто может разъяснить, что такое на самом деле вина? Это не такой простой вопрос, как кажется. Мы с Эдом изо всех сил старались не терять самообладание, начали что-то решать с дальнейшим обучением Тома. Нелегко найти школу при его специфике, но онлайн-группа и школьный психолог подсказали, где попытать счастье. Как мы позже узнали, другим родителям пришлось потратить массу времени на поиски адекватной учебной программы для детей с расстройствами аутической природы. Так что нам еще повезло. Хорошая, согласно отзывам школа, находилась в часе езды от дома родителей. Интернат с гибким расписанием снимал с нас львиную долю проблем, однако усиливал чувство вины. Но ситуация требовала немедленных действий, поэтому мы с Эдом поехали на разведку. Там учились такие дети, как Том, но многие были еще сложнее. Когда мы проходили по коридору, одна учительница смывала со стены кал. Этот запах словно въелся в нас и душил осознанием, на какую жизнь мы обрекаем сына. «Как же можно его в интернат?» — плакал Эд на обратном пути. Наглухо забитая машинами шоссе могло служить аллегорией тупика, в котором мы оказались. Ты же учился в интернате. Это совсем другое. Ты имеешь в виду, что твой был престижным? А хоть бы и так. Мы отправляем сына в интернат, потому что не можем с ним справиться. А там предоставляют специализированную помощь, — сказала я, барабаня пальцами по рулю. Как холодно. «Как бесстрастно ты это говоришь!» «А я только так и могла выдержать. Это лучше, чем метод Эда, надиравшегося не только вином, но и водкой». Спустя несколько недель я набрала номер Карлы и извинилась, что мы не отвечали на ее звонки. «У нас возникли проблемы», — сказала я, коротко пояснив, что у Тома неприятности в школе, но мы уже совсем разобрались. Мы пригласили ее на ужин, Напряжение не проходило, но ужин прошел лучше, чем я ожидала, за исключением неловкости с картинами Эда и еще когда муж позволил себе сказать лишнего о Томе. По крайней мере, не сболтнул, что мы перевели сына в другую школу, где привыкли к его типу поведения, и что теперь Том отказывается разговаривать с нами по телефону. Мы вспоминали прежние дни, когда Карла была маленькой, а мы с Эдом только поженились. Это напомнило мне о нашем трудном старте, и в какой-то момент я сжала под столом руку Эда. «Прости», — говорило мое пожатие, — «я на пределе. И виной тому не только дело, которое я сейчас веду, но и Джо Томас». Но Эд, как обычно, ничего не понял а у меня не хватило мужества сказать это вслух. А Карла рассказывала о своих занятиях и вывела разговор на бедного Тони Гордона, которому ее мать кое-что передала на словах. Неужели все это было правдой? Что стало с этой невероятной парой после того скандала в коридоре? Неужели они поддерживали отношения? Но спрашивать не хотелось. Да и в душе мне до сих пор неловко, что я тогда влезла не в свое дело. Поэтому, поколебавшись, я дала ей адрес хосписа. «А почему нет?» — убеждала я себя. «Карла — приятная девушка. Чем она навредит умирающему?»